Глава 14. Гонка. «Ну куда ты пихаешь, рукожоп?» — возмутился я. «Вначале шлейф подключить нужно, потом уже аккумулятор совать». «Мальчики, не хочу вас торопить, но до заката всего полчаса осталось», — бросив взгляд на часы, добавила нервотрепки Гюрза. «Гю, иди подыши, а?» — огрызнулся я. «Или, может, сама хочешь гайки покрутить?» «Псих!» — фыркнула она, но из гаража так и не вышла. «Да чтоб тебя, болт!» — вновь сорвался я. «Ты что, дырку не видишь? Весь движок маслом улил!» «Да у меня уже сил нет!» — попытался оправдаться он. «Руки даже канистру не держат!» «А нехрен было воду мутить! Иди турбину обтягивай!» «Только патрубки не забудь закрепить! Антифриз у вас где?» «Не знаю! У шалтая спроси!» «Я тебе сейчас спрошу!» — Ну, а чё он сидит? А я за него отдуваюсь. Это вообще всё он придумал. — А жизнь вообще несправедлива, — буркнул я и, немного подумав, отвесил болту пендель. — Бегом давай. Время. — Да чё оно ну, вам, время это? — Затянул? — Да. — Чё да? — А к интеркулеру кто патрубок ставить будет? Да — Да сейчас. Господи, кто же тебя болтом-то назвал? Закатил глаза я, глядя на то, как механик пытается впихнуть неупихуемое. «Вот это вначале открути!» «То открути, то прикрути!» Недовольно пробормотал он. «Голову бы тебе открутить, идиота, кусок!» «Да шевелись ты, олух! Хватит уже обзываться!» «Ой, обидели мышку, написали в норку!» Кривляясь, подкинул я. «Ты еще заплачь! козюл! Ай!» Получив крепкий подзатыльник, зашипел болт. «Базар, фильтруй!» «Затянул? Да!» «Точно? Ну, проверь!» «Ладно, прыгай за руль. Пробуем заводить». Движок схватил с полоборота и сыто затрахтел. Я еще раз проверил все соединения и остался доволен проделанной работой. «Глуши!» «Чего?» «Глуши, говорю!» Громче повторил я. Мотор затих, и я принялся доливать антифриз, при этом специально игнорируя отметку максимального уровня. Когда мотор прогреется и откроется термостат, он как раз спадет до нужной отметки. Выждав для верности еще пару минут, я вытянул щуп и убедился, что масло тоже находится на нужной отметке. «Все!» — заключил я. «Грузимся и валим!» «Наконец-то!» — выдохнула герза. «Мы уже на двадцать минут опаздываем!» «Ничего, сейчас нагоним!» — хмыкнул я и, выкинув за шкирку болта из салона, прыгнул за руль. «Капот закрой! Надеюсь, с этим ты справишься!» Механик захлопнул капот и с ехидной ухмылкой показал мне средний палец. «Может, его грохнуть?» — потянулась за стволом супруга. «Да успокойся ты! Некогда нам с ним возиться!» — осадил жену я и, высунувшись из окна, крикнул слесарю. «Ну ты чё замер опять? Ворота кто будет открывать?» «Как вы меня оба задолбали!» — прошипел болт и взялся разблокировать створки. Я завел машину и прислушался к работе движка. Вроде все было нормально, без посторонних звуков, но меня все равно не покидало чувство, что мы что-то забыли. Вполне возможно, что это из-за спешки, а потому я не стал заострять на этом внимание и вывел пикап из бокса. Быстрее не получилось. У ворот скопилась целая очередь, будто специально нам назло. Герза снова заерзала и, открыв дверь, осмотрела происходящее поверх машин, встав при этом на подножку. «Капец, блин!» — недовольно поморщилась она, вернувшись обратно в салон. «Надолго, походу». «Что там?» «Да ласты кому-то вяжут». Фух! шумом выдохнул я, посматривая на температуру. Еще немного и она ползет до рабочей отметки, когда должен открыться термостат. Его ставил рукожопый болт, поэтому я не был уверен в правильности сборки. Впрочем, установить его задом наперед здесь не получится. «Эй, ну вы долго там еще будете!» — высунувшись в окно, крикнула герза и снова бросила нервный взгляд на часы. Естественно, ей никто не ответил, но несколько машин впереди вдавили клаксон, чтобы поторопить дружину. Уж не знаю, сработал ли данный фактор, или работники безопасности наконец-то угомонили буйного, но ворота плавно поползли в сторону. Со стены тут же отработал крупный калибр, похоже на шум, решила заглянуть любопытная тварь. Продолжение не последовало, а значит, путь чист, можно не волноваться. Вот только не получалось». Из-за того, что время утекало сквозь пальцы, я нервничал, возможно, похлеще гюрзы. Постоянно ерзал и регулировал сиденье, которое от чего-то перестало казаться удобным. Затем поправил руль, приподняв его чуть выше и выдвинув на себя. Но эта посадка нравилась мне еще меньше, и я вернул все как обычно. Колонна продвигалась очень плавно. Дружинники тоже никуда не спешили, вальяжно осматривая каждую тачку. А когда перед нами остался всего один УАЗ, один из привратников решил зацепиться языками с водилой. Уж не знаю, что они там обсуждали, но мои нервы окончательно сдали. «Эй! Ты если не выезжаешь, отвали с дороги и дай проехать другим!» Раздраженно бросил я. Дружинник недобро на меня покосился и похлопал по капоту УАЗ, разрешая ему выезд. Наконец-то подошла наша очередь. «Документы готовим!» Ленивый попросил привратник. «Вот, держи!» Я протянул ему наше с гюрзой ID. «Угу», — буркнул он. «Руль, значит. Там же написано. А ты чё такой дерганый? Под кайфом, что ли?» «Да каким кайфом, командир, я на точку опаздываю!» Взмолился я. «Ничего, успеете!» Продолжил рассматривать наши документы он. «А, гюрза, я так понимаю, это пассажирка?» «Да!» «Выйдите из машины!» «Зачем?» «Не понял». Грозно зыркнул на меня он. «Это что, не подчинение закону?» Я не стал усугублять и спрыгнул на землю. «Багажник откройте». «Открыл». «А там что?» — указал он на рюкзаки. «Жратва, патроны и сменка». «Открывай». «Слушай, я реально опаздываю». «Да мне по барабану, открывай и показывай». Я уже сто раз пожалел о собственной несдержанности, А потому не стал больше спорить и молча принялся выполнять указания. А дружинник, понимая, что мы спешим, продолжал вовсю над нами издеваться. То туда заглянет, то сюда. Заставил еще и Герзу под дождь выйти, чтобы ее обыскать. Хотя этот обыск больше походил под определение «облапать». Но супруга держалась молодцом, даже не пикнула. В итоге, так и не найдя до чего бы доколебаться, нас все-таки выпустили на свободу. И тут началось... Я давил в педаль газа, пытаясь нагнать упущенное время. Но мешок — это не просто город. Здесь всюду свои правила и законы, притом писанные не человеком. То дорога попадется такая, что по ней быстрее пешком пройдешь, то еще какая оказия случится. Мы едва проскочили открытый широкий участок магистрали, как наша скорость тут же упала до черепашей. И вроде мы на внедорожнике. И можно не стесняясь топить на всю, но есть один маленький нюанс. Это в грязи или на грунтовке пикап прекрасно глотает неровности. Но стоит ему попасть на выбоины в асфальте, грохотать начинает все, что только можно. Слишком резкие перепады для очень тяжелой машины, и несмотря на мощную подвеску, что-нибудь оторвать в таких обстоятельствах – плевое дело. И, как бы мы ни опаздывали, насиловать ласточку я не хотел. Не дай бог что-нибудь отвалится, придется ремонтироваться на улицах мешка, а это равносильно самоубийству». «Посмотри там, может, где-то объехать можно!» — попросил я супругу, плавно въезжая в огромную лужу. И не зря. Пикап тут же резко нырнул в огромную яму, обдав лобовое снопом грязных брызг. А когда я смахнул их дворниками, буквально перед самым капотом возник синий. Пасть распахнута, хвостом машет того и гляди набросится. «Дави!» — закричала герза, будто я и сам не знал, что делать. Однако внутри что-то подсказало, что не следует этого делать, и я резко вывернул руль, слегка притопив педаль газа. Машина прыгнула вперед, объезжая тварь, и я с ухмылкой выдохнул, почувствовав, как заднее правое колесо ухнуло в огромный провал. Попытаясь мы задавить монстры, сейчас бы торчали по самое лобовое. Очень уж мне показалось подозрительным то, что самая быстрая скотина мешка чего то стояла без движения, в ожидании смерти. Гюрза тоже не сплоховала, и в тот момент, когда мы обруливали тварь, выпустила синему пулю в лоб. Огромная грязная лужа осталась позади, а мы выскочили на грунтовку. Дело сразу пошло на лад, хотя нам и приходилось как следует держаться, чтобы не слететь с сидений. Пикап проскачивала только в путь, но подобное бездорожье как раз именно его стихия, а тряску можно и потерпеть. — Вот здесь влево, — указала на перекресток жена, и я послушно выкрутил руль. Машина вошла в поворот чуть ли не боком. На мгновение я отпустил газ, давая корпусу выровняться, а затем снова утопил педаль. взвыла турбина и тяжелый пикап рванул вперед, будто у него появились крылья. Ровный участок мы проскочили за пару минут, чтобы на очередном перекрестке снова сбавить скорость до черепашей. «Сколько до точки?» — спросил я. «Кварталов пять», — ответила жена, нервно поглядывая на часы. «А времени?» «Три минуты!» «Твою мать!» Выдохнул я и сосредоточился на дороге. «Почти успеваем». Я молча костерил последними словами слесарей, которые решили нас поиметь. Меркатора, который не смог выбрать дорогу получше, и, само собой, дружинника. Сейчас о жалости к машине не могло быть и речи. Если мы не успеем на точку ко времени, об остатке маршрута можно смело забыть. А мне очень хотелось узнать, каким образом мы срежем путь до двух ночей, если по факту он должен занять все десять. Разогнав пикап до 80, я принялся его раскачивать, чтобы подвеска получила как можно меньше ущерба. Это такая водительская хитрость. В момент прохождения особо глубоких выбоин нужно резко сворачивать на них. Таким образом, крен позволяет поднять колесо, и оно пролетает над ямой. При этом за руль необходимо держаться двумя руками, ну и, естественно, не отвлекаться, особенно если подобные маневры исполняются на дороге общего пользования. Это в мешке на все плевать. «Здесь встречный транспорт – такая же редкость, как и освещение». «Тридцать секунд!» – напряженно произнесла Гюрзаня, отрывая глаз от циферблата. «Угу!» – только и ответил я, еще немного вдавив педаль газа. «Двадцать!» «Заткнись!» – впрочем, совершенно без эмоций бросил я. «Десять!» – проигнорировала меня жена. «Девять!» «Восемь!» «Семь!» И вдруг буквально перед самым капотом возникла марево, в которой мы влетели на полном ходу, а скорость у нас была не шуточная. Буквально перед самой контрольной точкой. Мы выскочили на ровный участок дороги, и топил я так, будто от этого зависела сама жизнь. Стрелка в момент входа в портал стояла напротив числа 140. В глазах потемнело, тело охватил лютый холод, а затем я почувствовал «удар». Нет, не услышал, а именно ощутил, уши в этот момент заложило, что-то пролетело под днищем заднюю ось, подбросила, и машина пошла юзом. Выровнять ее на такой скорости невозможно, тем более если занос изначально не планировался. Оставалось лишь молиться и попытаться проскочить мимо ржавых остовов машин, которыми была утыкана обочина. Бах! Раздался глухой удар позади, а я с облегчением выдохнул. Мы зацепили легковушку многострадальным задним бортом, в принципе ничего страшного, но я все равно остановился, чтобы осмотреть повреждения, хотя, честно говоря, мне требовалось просто перевести дыхание и немного отойти от перехода через портал. Гюрза тоже покинула салон и уставилась на марево, удерживая перед глазами часы. Я не стал ее отвлекать, так как без лишних вопросов понимал, чем она сейчас занимается. Портал не вечный, но у него все-таки есть запас времени, и нам бы не помешало о нем знать, чтобы в следующий раз не гнать, как умалишенные. Это нам еще повезло, что мы выскочили на прямом участке. Был бы здесь поворот, все, как пить дать, на стол бы намотались. Интересно, кого мы размазали, когда выскочили на другой стороне? Я прошелся по тормозному пути и уставился на странную тварь с клешнями, как у краба. При этом тело больше походило то ли на огромного крота, то ли на медведя, Толстый, мохнатый зад сильно сужался в морде, на которой отсутствовали глаза, зато имелся пятачок с кучей сенсоров ворсинок. — Подождем, — прозвучал голос Герзы за спиной. — Пусть распадется. Камень нужно подобрать. — Это и есть тот самый коричневый? — уточнил я, уже понимая, кого мы размазали по асфальту. — Угу. — Сколько портал держится? — Стандартные две минуты, — ответила жена. — Но если тварь будет жива, то может и быстрее закрыться. «А почему мы не во внешний мир выскочили? Потому что твари могут внутри мешка норы пробивать». «Ясно», — буркнул я, хотя объяснение было так себе. «Сколько у нас до следующего перехода?» «Почти четыре часа», — ответила она. «Но это почти впритык по расстоянию». «Ничего, сейчас поднажмем». «С машиной что?» «Вроде нормально. Только кузов помяли и диск поцарапали». «Ладно, валим», — кивнула жена, поднимая, возможно, самый ценный камень в мешке. Нет, черный, конечно, стоит гораздо дороже, но и за этим можно получить практически что угодно. А уж за пару десятков даже целый форт выкупить. Правда, сомнительный, скорее всего, даже без какой-либо экономики, но все же. Мы вернулись в салон, я сдал назад, выбирая с тротуара, и мы помчались дальше. Правда, недолго. Уже спустя пару минут я заметил, что поднялась температура и остановил машину. — Ты чего? — тут же всполошилась герза. — У нас и так времени в обрез. «Ищи ближайший форт!» — крикнул я. «Эта тварь нам радиатор повредила!» «Черт, что за ночь-то сегодня!» Я в сердцах приложил машину по колесу. Легче не стало, разве что в голеностопе заныло. Стоять посреди мешка — дело неблагодарное. К тому же мы люто опаздывали. И сейчас я видел лишь одно решение проблемы. А потому сунулся в багажник и, отвязав от рюкзака походный котелок, направился к ближайшей луже. Надолго этого не хватит. Но уж сколько проедем — все наше. Это всяко лучше, чем просто стоять, дожидаясь, пока температура опустится. Новый радиатор мы вряд ли найдем, но можно попробовать заткнуть пробоину в этом. «Да, это не быстро, но все-таки возможно, как временное решение. На пару ночей нам хватит, а дальше можно не спешить и заняться лечением машинки вплотную. И это еще хорошо, что в мешке довольно прохладно. Была бы жара, мы бы застряли. Капитально!» «Ну что там?» — спросила жена, когда я захлопнул капот. «Не очень хорошо». — покачал головой я. — На пару км хватит, а потом опять тормозить. Турбина точно отпадает, иначе спалим к чертям, так что больше не газуем. — И куда, интересно, делась твоя удача, — задумчиво пробормотала она. — Ну так в первый портал мы же успели, — флегматично пожал плечами я, трогая машину с места. — Форт мне, найди. — Ага. буркнула супруга и уткнулась в распечатки. — Так, на следующем перекрестке налево и сразу направо. «Принял!» Теперь помимо температуры приходилось держать под контролем обороты. Их нельзя было поднимать выше 2000, чтобы избежать включения турбины. В целом, за пару секунд ничего страшного с ней не случится, но охлаждающую жидкость она попросту выплюнет, так как из-за нее повысится давление в системе. Это несложно, но о некоторых маневрах придется забыть. Хорошо, что Меркатор проложил нам действительно безопасный маршрут, и тварей на нашем пути практически нет. «Правда, сейчас мы от него немного отклонились, но не настолько значительно, чтобы угодить прямиком в Орду. Мимо замелькали фонари, которые работали через один, а значит, мы на правильном пути и скоро должны упереться в форт. Надеюсь, там найдется хоть какое-то подобие мастерской с инструментом. Нет, вот так с разбегу на яму нас вряд ли запустят, но я и не собирался нанимать мастеров. Мне бы хоть что-то, чем можно открутить пару гаек и хорошие кусачки». «То, что я задумал, довольно простая операция. Нужно отыскать поврежденную трубку и попросту ее заглушить. Да, этим я нарушу циркуляцию, но более-менее сносно работать будет». «Форд», — зачем-то произнесла очевидная гюрза. «Ага, вижу», — ответил я. Было заметно, что она вся на нервах. Того и гляди, ногти грызть начнет. Да и не сказать, что я был абсолютно спокоен. Наметилась очередная задержка, и самое поганое в ней — то, что она отбрасывает нас от финальной точки маршрута на несколько суток. Расслабиться мы сможем только после третьего портала, да и то не особо. Все-таки хочется пройти их все и выскочить там, где нужно, а не вот это, все. «Да открывайте уже!» — выкрикнул я, прожимая клаксон. Окна не открывал, чтобы ненароком не нервировать дружину. «Не хватало нам еще на въезде в проверку встать». Ворота поползли в сторону, а на КПП появился очередной ленивый привратник. Он даже зевнуть во всю харю не постеснялся и не спеша двинулся к нам. — Кто такие? — последовал закономерный вопрос. — Командир, пропускай давай. Я протянул ему наши ID. Откуда будете? — Оттуда. — Неопределенно ответил я. — Ясно. — кивнул он, хотя что именно неизвестно. Даже я точно не знал, что подразумевал под своим ответом. «А к нам какими судьбами?» «Ремонт. Срочный». «Случилось чего?» «Тварь. На радиатор намотали». М да, не повезло. С частями у нас совсем туго. Так еще и механика вчера в кабаке подрезали». «Слушай, может, пропустишь уже? Я сам механик». «Иди ты». Дружинник даже не подумал опустить трос, который перегораживал нам въезд. «Нечасто в наших краях гости бывают, тем более рукастые». Слушай, а может, ты заодно и мою ласточку посмотришь? Я так не жалуюсь, но иногда вот газку даю, а ее словно за жопу кто держит. Чего может быть, а? <звык> выдохнул я и закатил глаза. — Слушай, братан, ты понимаешь, что у нас время поджимает? — Нервные все какие! — забормотал дружинник и, наконец, опустил трос. — А где у вас здесь мастерская? — проехав, уточнил я. — там! Неопределенно махнул рукой он, видимо, в отместку. «Скучно ему здесь походу», — резюмировала Гюрза. «Вон, аж спит на посту». «Как ему еще нос?» — не свернули. Ухмыльнулся я, заезжая между цехов. «Видишь что-нибудь похожее на боксы?» «Вон туда, рули!» — махнула в левую сторону жена. «Каланчия пожарный». «Логично», — кивнул я и свернул у бывших заводских складов. «Да, этот форт когда-то был производством, притом довольно большим». Люди даже всю его территорию не захапали максимум третью часть. И дело не в том, что не смогли. Забор здесь уже имелся. Скорее всего, им было тяжело защищать полный периметр. Поэтому они выстроили дополнительную стену, чтобы сократить площадь. Но хоть догадались пожарные боксы себе оставить. Правда, нам от этого было не легче. Подъехав к тяжелым деревянным створкам, мы попросту поцеловали замок. «Так...» – протянул я. «Что такое не везет, и как с этим бороться?» «Эй, вы что здесь третесь?» — спросил щуплый мужичок, вышедший откуда-то сбоку. «Нам бы радиатор отремонтировать», — ответил я. «Через неделю подходите». «Да нет, у нас недели. Ничем не могу помочь, мастер приболел». «Слышь, мужик, Да я сам починю, мне только инструмент нужен». «Не положено», — отмахнулся он. «Десять камней» подключилась к беседе Гюрза. Мужик уже собирался уходить, но замер, почуяв быструю наживу. Он как-то нехотя обернулся и сморщился, будто изюм. «Десять камней — это, конечно, хорошо, но что я хозяину скажу?» «Двадцать!» — тут же удвоила ставку жена. «А давай полтинник!» — раскатал губу сторож, а может и помощник механика. «А может, мне тебе похари лучше дать?» — не выдержала и вспылила Гюрза. «Тридцать камней — это последнее предложение! Нет? Так мы сейчас напрямую с владельцем договоримся!» «И зачем так орать!» — широко улыбнулся мужик. «Камни вперед!» Уже через пять минут я стоял на яме и скидывал радиаторную решетку. Точнее то, что от нее осталось. Повреждение я увидел сразу, но пока точно не знал, насколько оно серьезное. «Запусти!» — попросил жену я. Как только двигатель заурчал, я сразу заметил место, откуда сочилась охлаждающая жидкость. Теперь осталось лишь удалить часть пластин, добраться до трубок и соплющить их так, чтобы вода не покидала систему. И вроде дело несложное, но час пролетел, будто его и не было. Форд мы покидали в спешке, даже не попрощались. Теперь как-то нужно было нагонять утерянное время. А на таком коротком расстоянии сделать это не так-то просто. Но мы не отчаивались, тем более Гюрза отыскала, где можно срезать. «Так, теперь на проселок, через частный сектор», — скомандовала она. «А там на эстакаду. Твою мать!» несы, Прорвемся!» — заверил супругу я, глядя, как на перекресток вываливает около десятка разномастных тварей. «Вот тебе и срезали. Да уж, в мешке не всякая прямая может считаться кратчайшим расстоянием. Порой бывает, что в объезд быстрее и куда как безопаснее».